Рене Гассини. Жан-Жак Сампе. «Все о малыше Николя». Читает актриса Алла Човжик. «Малыш Николя». Воспоминания, которые мы будем лелеять. Сегодня утром, когда мы пришли в школу, мы все были ужасно рады, потому что нас будут фотографировать всем классом. И это станет воспоминанием, которое мы будем лелеять всю жизнь Так нам объяснила наша учительница. А еще она велела, чтобы мы умылись и причесались. В общем, когда я входил в школьный двор, то весь блестел от бриллиантина. Все ребята уже были здесь, и учительница как раз ругала Жуфруа, который нарядился в костюм марсианина. Жуфруа очень богатый папа, и он ему покупает все игрушки, которые ему только понравятся. Жуфруа говорил учительнице, что хочет фотографироваться только в марсианском костюме, а иначе он вообще уйдет. Фотограф тоже уже был здесь, и учительница ему сказала, что надо все сделать побыстрее, а то у нас пропадет урок арифметики. Аньян, лучший ученик нашего класса и любимчик учительницы, сказал, что было бы ужасно жаль остаться без арифметики, потому что он ее очень любит и сделал все задачи. Эд, он у нас самый сильный, хотел врезать ему по носу, но Аньян носит очки, поэтому мы не можем драться с ним тогда, когда захочется». Тут учительница начала кричать, что мы невыносимы, и что если так будет продолжаться, никакого фотографирования не будет, а все сразу пойдут прямо в класс. Тогда фотограф сказал, «Ну-ну, спокойно, я знаю, как надо разговаривать с детьми. И все пройдет отлично». Фотограф решил, что мы должны построиться в три ряда. Первый ряд будет сидеть прямо на земле, второй — стоять вокруг учительницы, которая сядет на стул, а третий ряд встанет на ящике. В общем, у фотографа и правда были неплохие идеи. За ящиками мы пошли в школьный подвал. Это было здорово, потому что там довольно темно. Руфиус надел на голову старый мешок и кричал: «У-у-у, я привидение!" Потом мы увидели учительницу. Нам показалось, что она чем-то недовольна, поэтому мы быстро взяли ящики и вышли. Остался один Руфиус. Без за того, что у него на голове был мешок, он не видел, что делается вокруг и продолжал кричать: «У-у-у, я привидение!" И когда учительница сняла с него мешок, руфюс ужасно удивился. Когда мы вернулись во двор, учительница выпустила ухо Руфюзу и шлепнула себя полбу ладошкой. «Да вы же совершенно чумазы!» — сказала она. «Это было правда, потому что пока мы валяли дурака в подвале, мы там немного испачкались. Учительница была рассержена, но фотограф ей сказал, что это не страшно и что у нас есть время умыться, пока он будет устанавливать ящики и стул для фотографирования». «Из всех нас совершенно чистыми был один Аньян и еще Жифруа, потому что у него на голове был марсианский шлем, похожий на стеклянную банку». «Вот видите», — сказал Жифруа учительнице. «Если бы они все были одеты, как я, не было бы никаких проблем». «Я видел, что учительница очень хотелось надрать Жифруа уши, но они были внутри банки, и ей не за что было ухватиться. Все-таки классная вещь этот марсианский костюм». Мы умылись, причесались и опять вернулись во двор. Правда, все были немножко мокрые, но фотограф сказал, что это тоже не страшно, и что на фотографии это будет незаметно. «Итак?» — спросил фотограф. «Хотите ли вы порадовать свою учительницу?» Мы ответили, что да, потому что мы очень любим нашу учительницу, она ужасно хорошая, когда мы не выводим ее из себя. «Тогда?» — сказал фотограф. «Вы сейчас спокойно встанете на свои места, как это требуется для фотографии». Самые большие встанут на ящики, средние во второй ряд, а маленькие сядут впереди. Мы начали занимать места, а фотограф принялся объяснять учительнице, что от детей можно добиться всего, чего угодно, если проявить терпение. Но учительница не смогла дослушать его до конца. И ей пришлось разнимать нас, потому что мы все хотели стоять на ящиках. «Здесь есть только один человек по-настоящему большого роста, это я!» Кричал это толкал всех, кто тоже хотел влезть на ящики. Самым настырным был Жифруа, поэтому это врезал ему по банке и сам сильно ушибся. Потом нескольким ребятам пришлось поднапрячься, чтобы стянуть Жифруа его банку, потому что он не застрял. Учительница сказала, что предупреждает нас последний раз. А потом будет арифметика. И мы решили вести себя хорошо и начали строиться. Жифруа подошел к фотографу и спросил. «Что это у вас за аппарат?» Фотограф улыбнулся и сказал. Это, малыш, такой ящичек, из которого сейчас вылетит птичка. «Страват, ваш драндулет!» — сказал Жифруа. «Мне папа подарил солнцезащитным экраном, короткофокусным и длиннофокусным объективами, ну и со всеми светофильтрами, разумеется». Нам показалось, что фотограф удивился. Он перестал улыбаться и велел Жифруа встать на место. «Хотя бы фотоэлемент-то у вас есть?» — спросил у него Жифруа. «Последний раз, повторяю, иди на свое место!» Закричал фотограф, который почему-то вдруг начал ужасно нервничать. Наконец мы все заняли свои места. Лично я сидела на земле рядом с Альцестом. Альцест — это мой друг. Он очень толстый и все время ест. Он как раз откусывал от бутерброда с джемом, и фотограф велел ему прекратить жевать. Но Альцест ответил, что ему необходимо нормально питаться. «Немедленно убери этот бутерброд!» Закричала учительница, которая сидела точно позади Альцеста. Тот от неожиданности уронил бутерброд себе на рубашку. «Ну вот вам, пожалуйста!» Буркнул Альцест и попытался собрать себя джем хлебом. Учительница сказала, что теперь единственный выход поставить Альцеста в последний ряд, чтобы пятна на его рубашке не было видно. «Эд!» — велела учительница. «Уступи место своему товарищу!» «Он не товарищ!» — ответил Эд. «И моего места не получат!» А если ему так хочется, пусть повернется спиной. Ни пятна не будет видно, ни вожирные рожи. Учительница рассердилась и назначила Эду наказание. Проспрягать глагол в предложении «Я не должен отказываться уступить место товарищу, который уронил себе на рубашку бутерброд с джемом». Эд на это ничего не ответил. Он нехотя слез с ящикой, пошел в первый ряд. А как раз двинулся к последнему ряду. И тут произошло вот что. Когда Эд поравнялся с Альцестом, тот дал ему кулаком по носу. Альцест собирался легнуть Эда ногой, но тот увернулся, потому что он у нас очень ловкий. И получилось, что Альцест легнул Аньяна, но, к счастью, в такое место, где у него нет очков. Правда, Аньян все равно заплакал и закричал, что ничего не видит, что его никто не любит и что он хочет умереть. Учительница начала его утешать, помогла ему высморкаться, потом снова причесала. А Альцеста наказала, велела ему сто раз переписать предложение, Я не должен быть товарища, который не ищет со мной ссоры и носит очки. «Вот и отлично», — сказал довольный Аньян. Тогда учительница и ему задала что-то переписать, и Аньян так удивился, что даже не заплакал. Учительница стала раздавать наказание всем подряд, и нам теперь придется переписать кучу всяких предложений. В конце концов учительница сказала, «Теперь вы, наконец, угомонитесь. Если будете вести себя прилично, я все наказания отменю». Итак, все сейчас встанут на свои места как положено, красиво улыбнуться, и месье сделает нам отличную фотографию. Мы не хотели огорчать нашу учительницу, поэтому встали как положено. Но с воспоминанием, которое мы будем лелеять всю жизнь, все равно ничего не получится, потому что, когда все было готово, мы увидели, что фотографа нет. Он, оказывается, уже ушел и даже никого не предупредил.